Глава 9. У фараона. Когда Сирил открыл дверь в ванную, чтобы вымыть руки перед обедом, а руки у него были грязными-грязными, потому что все утро он играл в кораблекрушение на заднем дворе, где стояли баки для сбора дождевой воды. Он обнаружил в ванной комнате антею, которая рыдала, облокотившись о край ванны. — Эй, что с тобой? — участливо спросил он. — Обед остынет, пока ты наплачешь полную ванну соленой воды. — Убирайся! — зло огрызнулась Антея. — Ненавижу тебя! Всех ненавижу! Серил на мгновение застыл в полном изумлении. — Я об этом не догадывался! — смиренно отозвался он. — Никто никогда ни о чем не догадывается! — всхлипывала Антея. — Я не предполагал, что ты сердишься! Я думал, ты опять ушибла пальцы, а горячий кран, как на прошлой неделе. — Пальцы, пальцы! — передразнила она брата. — Давай быстро мой свои руки и катись отсюда. Антея так редко злилась, что, когда это случалось, они не столько сердились, сколько впадали в изумление. Сирил боком втиснулся в ванную комнату и ласково коснулся ее плеча. — Ну что с тобой? — мягко спросил он. — Обещай, что не будешь смеяться, — попросила Антея. «Да вроде бы мне как-то не до смеха». «Мама», — проговорила она сквозь слезы. «А что, мама? Сегодня утром ведь пришло письмо от нее. У них с Ягненком все в порядке». «Да, но я хочу, чтобы она вернулась». «Не ты одна», — сказал он коротко. «Я знаю. Нам всем все время хочется, чтобы она была с нами. Но мне особенно ужасно хочется вот именно сейчас». Она пишет про ягненка, как ему нравятся морские ванны. Она ведь в этой самой ванне купала его перед самым отъездом. О-о-о!» Сирил похлопал ее по спине. «Возьми себя в руки. Умойся. Я с тобой поделюсь кое-какими мыслями. Послушай». Говоря это, Сирил намыливал руки, а в ванну летела серая мыльная пена. «Понимаешь, мы пока что просто как бы забавлялись с амулетом. А теперь нам надо серьезно поработать» и маму вернуть, и папу, между прочим, тоже. Ох, будь оно неладное это мыло!» Намокший и сделавшийся серым кусок мыла выскользнул из его пальцев и шмякнул Антею в подбородок. Точно им выстрелили из катапульты. «Ну вот», — сказала она с сожалением, «теперь мне придется вымыть лицо». «Тебе так и так надо было умыться», — убежденно сказал Сирил. «Послушай, что я надумал. Ты знаешь миссионеров?» «Да», — подтвердила Антея, хотя лично она ни одного не видала в глаза. «Ну так вот, они всегда возят туземцам бусы и браслеты и всякие полезные вещи, которых у туземцев нет и о которых они никогда не слыхали. Так вот, туземцы могут их полюбить за щедрость. И, как написано в книжках, они за это часто дарят белым людям жемчуг, ракушки, слоновую кость и страусовые перья. И тогда... Погоди!» Я не расслышала, что ты сказал «ракушки» Да, ракушки и тому подобные вещи. Самое главное, чтобы они тебя полюбили за щедрость. Понимаешь? В следующий раз, когда мы отправимся в прошлое, нам надо хорошенько подготовиться. Помнишь, в какой раз пришла вавилонская царица от моей записной книжки? Возьмем с собой всякие разные вещички и подарим им в обмен на разрешение взглянуть на амулет. Ну и что это нам даст? если мы на него только поглядим. Дурочка, ведь если мы будем знать, где он находится, так мы пойдем туда и заберем его ночью, когда все уснут». «А не будет ли это воровством?» — задумчиво произнесла Антея. «Ох, опять этот колокольчик! Няня звонит к обеду». После того, как обед был благополучно съеден, лосось в собственном соку, зеленый салат и пирог с повидлом и крошки сметены со скатерти, Роберта и Джейн посвятили в возникший план. Потом разбудили спящего в песке Самиеда и спросили у него, что бы пригодилось в качестве подарков, скажем, для древних египтян, и есть ли надежда, что амулет может именно там оказаться, ну, например, при дворе фараона. «Я не могу вам сказать», — покачал головой Самиед, — «мне не позволено» хотя я в одну минуту мог бы определить, где он находился в прошлом. Единственное, что я могу констатировать, что это не такая уж плохая мысль отправиться в прошлое с подарками. Я бы только не вываливал все сразу, а обнаруживал бы постепенно, вещь за вещью. Возьмите с собой небольшие вещички и распределите между всеми». Этот совет показался ребятам разумным. И вскоре стол покрылся целой кучей вещей, которые, по мнению ребят, могли бы заинтересовать древних египтян. Антея притащила куколок, пазлы, деревянный кукольный сервиз и зеленую кожную шкатулочку, на которой было написано золотыми буковками СССР. Когда тетя Эмили подарила его Антее, в нем были ноженки, перочинный ножик, наперсток, штопор, шило и игольник. Ноженки, перочинные ножичек и напёрсток, конечно же, успели потеряться, но остальное было на месте и выглядело как новенькое. Взнос Серила состоял из оловянных солдатиков, игрушечной пушки, катапульты, консервного ножа, булавки для галстука, теннисного мячика и висячего замка без ключа. Роберт принёс свечку. «Я не думаю, чтобы они видели когда-нибудь парафиновую свечку», — сказал он. Маленький японский подносик, резиновую печатку, на которой было вырезано папино имя и адрес, и кусок оконной замазки. Джейн прибавила к этому колечко для ключей, латунную ручку от кочерги, баночку из-под крема, перламутровую пуговицу от своего зимнего пальто и ключ, но без замка. — Не потащим же мы с собой весь этот мусор, — презрительно заметил Роберт. «Надо, чтобы каждый выбрал по одной вещичке». В течение целого часа они спорили, что именно из этих предметов может считаться самым подходящим. Но соглашение никак не удавалось достичь. Наконец Серил сказал, «Вот что. Давайте зажмурим глаза, и то, что каждый, не глядя, ухватит, он и возьмет с собой». Это и было проделано. Антея достался на ССР. Роберт ухватил свечку. Джейн сцапала булавку для галстука. Сирил подцепил висячий замок. «Вряд ли древние египтяне носили галстуки», сказала Джейн, с сомнением разглядывала свой трофей. «Не расстраивайся», стала успокаивать ее Антея. «Я думаю, это всегда полезнее выбрать наугад. Это и в сказках всегда так. Сын дровосека находит что-нибудь в лесу, хочет это выбросить, а в конце концов эта вещь оказывается волшебной». «Или ее кто-нибудь потеряет, а тому, кто ее найдет, король предлагает руку своей дочери и полкоролевства». «Не нужна мне никакая рука королевской дочери», — проворчал Сирил. «И мне тоже», — сказал Роберт. «Как только дело доходит до руки, тут все самое интересное как раз и кончается». «Ну, так мы готовы?» — спросила Антея. «Мы отправляемся в Египет, да?» — обрадовалась Джейн. «Я больше никуда и не хотела бы попасть». Ух, какой последний раз был город в этой Атлантиде! Жуткие волны и горы горят пламенем!» Смеды запихнули в сумку. «Послушайте, — сказал Сирил, надоели мне всякие там цари, короли. К тому же во дворцах на нас все обращают внимание. Там мы слишком на виду. Что касается амулета, то он наверняка должен находиться в храме. Может, они возьмут нас туда, ну, скажем, на работу? Было бы здорово, Подхватила Антея. Там ведь работают всякие церковные старосты или служки. У них есть возможность что-нибудь забрать из церковных сокровищ. Порядок, согласились все. Амулет был поднят. Он, как всегда, вырос до размеров арки. И вот уже перед ними сиял теплый, золотистый свет Египта. Как только они прошли через арку, их оглушили громкие сердитые голоса. Из тишины и покоя столовой на фицрой стрит они вдруг попали в середину разъяренной толпы. Никто не обратил на них никакого внимания. Они протиснулись сквозь толпу и встали, прижавшись к стене какого-то дома. Толпа состояла из мужчин, женщин и детишек. Поражал их цвет лица. Если бы какому-нибудь малышу досталась раскраска с их изображением, то ему пришлось бы использовать все краски в акварельной коробочке. В дело пошла бы и желтая охра, и красная, и светло-коричневая, и даже черная краска На женщинах были передники с широкими лямками А широкие вроде бы шарфы покрывали их головы и плечи На мужчинах оказалось совсем мало одежды Это был в основном рабочий люд А ребятишки и вовсе щеголяли безо всего Если не считать мелких украшений, свисавших на цепочках с шеи или с поясов Сначала ребята ничего не могли разобрать в сплошном гуле и гаме, но затем чьи то голос оказался громче других. Он что-то прокричал, и вдруг воцарилась тишина. «Слушайте меня, друзья мои товарищи!» — разнеслось над толпой. Это говорил высокий человек, чья кожа была с медным отливом. Он вскочил в колесницу, которую перед тем остановила толпа. Седок в страхе выпрыгнул из нее и скрылся, бормоча что-то насчет того, что он сейчас позовет охрану. А меднокожий человек продолжал громко говорить с колесницы. «Товарищи мои, люди труда! Сколько будем мы еще терпеть произвол хозяев? Они живут в роскоши и праздности, пользуясь плодами наших трудов. А нам они платят столько, что мы едва выживаем. Пришла пора положить этому конец». Его голос заглушил гром аплодисментов. А как мы сумеем этого добиться? раздался голос из толпы. А другой прокричал: Ты был бы поосторожнее, а не то живо попадешь в беду. Я все это слышал слово в слово прошлым воскресеньем в гайд-парке, прошептал Роберт. Давайте потребуем больше хлеба с луком и пива, и более продолжительного обеденного перерыва, продолжал оратор. Вы утомлены. Вы голодны, вас мучит жажда. Вы бедны, ваши жены и дети голодают. В закромах у богатеев полно хлеба, который мы же и вырастили. Пора разгромить их склады и амбары. Пора, пора, — подхватили в толпе. Но кто-то, сумев перекричать толпу, предложил. Надо обратиться к фараону. Давайте составим петицию. Он обязан прислушаться к голосу угнетенных. Толпа сначала качнулась в сторону амбаров. Затем устремилась в сторону дворца. Она полилась в том направлении мощным потоком, увлекая за собой ребят. Антее с трудом удавалось уберечь Самиэда, чтобы его не помяли в давке. Толпа текла вдоль улицы мимо однообразных, скучного вида домов с высоко расположенными окнами. Далее вдоль рынка, где люди не торговали, а обменивались товарами. Роберт приметил, как корзинка лука была обменена на расческу, а пять рыбешек на ниточку бус. Люди на рынке казались более состоятельными, чем те бедняки, которые двигались в толпе. Они и одеты были получше. — Что там еще случилось? — тягучим голосом спросила женщина в платье из сжатой хлопчатой ткани, обратившись к продавцу фиников. — Отбросы общества, — презрительно фыркнул он. — Только послушать их как будто кого-нибудь интересует, сколько у них там есть лука или пива». «Мерзавцы!» — поддержала разговор женщина. «Такое я тоже раньше слышал», — проговорил Роберт. В это время голоса в толпе изменились. Злые выкрики сменились возгласами страха. «Гвардейцы!» — крикнул кто-то испуганным голосом. К ним присоединился другой голос. «Гвардейцы фараона!» Толпа подхватила крики «Гвардейцы! Фараоновы гвардейцы!» Топот копыт приближался. Люди из толпы стали разбегаться кто куда. В переулке, во дворы домов. Гвардейцы в своих кожаных разукрашенных колесницах пронеслись галопом по улице. Колеса громко стучали по камням, темно-синие туники гвардейцев раздувал ветер. «Ну вот, с бунтом и покончено», сказала женщина в платье из сжатой материи. Прекрасно. А вы обратили внимание на гвардейского капитана? Какой красавец, а? Ребята, заметив замешательство толпы, поспешили укрыться в арке, ведущей к чему-то дому. Они перевели дух и огляделись. Повезло нам выпутаться из этой каши, сказал Сирил. Да, согласилась Антея, только мне жаль, что бедные люди не смогли добраться до фараона. Может, он бы им помог? Вряд ли если это тот, о котором говорится в Библии», — заметила Джейн. «У него было жестокое сердце». «Мне бы хотелось посмотреть на дворец фараона», — сказала Антея. «Но ведь мы же решили попытаться наняться в храм», — недовольно оборвал ее Серил. «Да, но сначала надо бы с кем-нибудь завязать знакомство. Может, нам удалось бы подружиться с храмовым привратником? Мы бы могли подарить ему замок или еще что-нибудь». «Интересно знать, которые тут дворцы, а которые храмы?» — добавил Роберт, глядя на высокие, тянувшиеся к небу строения, расположенные позади рынка. Слева и справа были расположены какие-то другие постройки, чуть пониже. «Вы хотели бы обнаружить замок бога солнца Амона-Ра?» — задал им вопрос мягкий голос откуда-то из-за спины. «Или замок богини неба Мут? Или, может быть, бога луны Хонсу?» Они обернулись и увидели стоящего рядом с ними молодого человека. Он был побрит наголо, а на ногах у него были легкие плетеные сандалии. Одет он был в пестро расшитую хлопчатую тунику. Его запястья, предплечья и щиколотки были украшены золотыми с инкрустацией браслетами. На шее у него блестело массивное золотое кольцо, а шею охватывало золотое ожерелье, с которого свисали самые разнообразные амулеты но среди них не было ни одного похожего на тот, что искали ребята. «Нам все равно, какой храм», — откровенно признался Серил. «Расскажите мне, с какой целью вы здесь?» — спросил молодой человек. «Я верховный служитель храма Омона-Ра. Возможно, я сумею вам помочь?» «Мы прибыли из Великой Империи, где солнце никогда не заходит», — сказал Сирил. «Я так и понял, что вы из каких-то странных, незнакомых мне мест», — сказал служитель храма. «Мы побывали уже во многих дворцах. Нам бы теперь хотелось попасть в храм», — сказал Роберт. Самиет завозился в своей сумке. «Принесли ли вы с собой дары для храма?» — спросил служитель с некоторой осторожностью. «У нас есть кое-что», — также осторожно отозвался Сирил. «Это магические предметы. Мы пока не можем вам всего открыть» и нам не хотелось бы расстаться со своими дарами просто так, ни за что». «Остерегайтесь оскорбить божество», — сказал их новый знакомый. «Я и сам кое-что смыслю в магии. Я могу слепить из воска ваше изображение, и по мере того, как воск будет таять, вы будете уменьшаться в размерах и в конце концов исчезнете». «Ну, это ерунда», — сказал Сирил. «А я могу сделать так, что огонь появится сам собой». И ты не должен к этому готовиться? Поститься, например, или читать долгое время магические заклинания? Заклинание я произнесу совсем короткое, а что касается поста, то в моем случае он не требуется. Он выпалил. «Британский флаг, печатный станок, порох, правь, Британия, огонь, появись на кончике этой палочки!» Сирил произнес слова, которые явно не были знакомы древнему египтянину. Затем он чиркнул спичкой о подошву своего ботинка и продемонстрировал огонь, прикрывая его ладонью от ветра. — Ясно? Возьми, подержи палочку в руках. — Нет, спасибо, — попятился служитель храма. — А можешь ли ты это повторить? — Конечно. Тогда пойдемте к фараону. Он привержен магии, и он покроет ваши имена великой славой. Между посвященными не должно быть секретов. «Я должен признаться вам, что я сейчас в Опале, потому что я слегка ошибся в своих предсказаниях. Я сказал, что прекрасная девушка прибудет к нему из Сирии, но, увы, явилась тридцатилетняя, которая, скорее всего, была красавицей, но в недавнем прошлом. Время — это ведь только форма мысли, не так ли?» Ребята пришли в восторг, услышав знакомые слова. «Тебе это тоже известно?» — спросил Сирил. Это как раз и лежит в основе всякого магического действа, отозвался их собеседник. Так вот, если я приведу вас к фараону, я думаю, он простит мне мои промахи. Я тогда попрошу фараона, великого сына солнца, господина севера и юга, чтобы он дал вам разрешение поселиться в храме.